Глава 29. Первый, пусть и неполный день охоты, прошел без проблем. Мы продынулись далеко вперед и разбили лагерь, при этом поймав несколько слабеньких химер, Хотя менее опасными я их назвать не мог, поскольку они очень хорошо маскировались. Настолько, что даже опытный маг мог их не заметить. Даже я, способный видеть малейшие изменения магической структуры, с трудом мог их обнаружить на местности. По сути, они мимикрировали под окружение без использования заклинаний. Причем им было неважно окружение, будь то трава, дерево или камень. Они отлично маскировались под любой объект. Не будь на нас доспехов, их неожиданная атака могла стоить кому-то из бойцов жизни. Даже несмотря на то, что перед атакой от них ощущалось убийственное намерение, мои слуги могли не успеть среагировать на неожиданную атаку. Уж очень быстро и стремительно это делали пойманные химеры. В поимке химер больше всего помогала Робин. Она использовала ядовитые стрелы, которые при попадании в монстров просто обездвиживали их. Что за яд использовался в этих стрелах, я не знал. Название мне сказали и состав, но про него я все равно ничего не слышал. Но он очень эффективно работал против наших противников. Соня, в свою очередь, занимался расстановкой ловушек в местах, где точно проходили звери и монстры. Насчет повадок химер и манер их поведения мы ничего не знали, поэтому пока решили расставлять ловушки так, как если бы это были простые звери. А там дальше уже будет видно по ситуации, сработает эта техника или нет. Вадим, к слову, тоже не оставался без дела и помогал Соне выслеживать химер. Да, у моих бойцов в целом проходили тренировки в лесах, только вот химеры куда лучше людей — Умели прятать свои следы. Оно, впрочем, и неудивительно, учитывая, что, скорее всего, раньше они были зверями. А вот для Тимофея, Анны и меня работа совсем не оказалась. Химеры не обладали большой силой, и с ними одноробен с легкостью расправлялась. Основная работа должна была начаться завтра, поскольку я собирался разделить отряды для большего поиска химер. Все-таки ни одна химера не станет идти навстречу отряду, состоящему более чем из 30 человек, даже если она очень сильная. У них, как говорила Виктория, был интеллект, и они трезво могли оценить опасность и свои возможности. Из-за этого их поимка усложнялась для нашего рода. Группа по 5-6 человек уже больше шансов имеет наткнуться на химер. Как минимум, они не будут так рьяно прятаться, избегая опасности. Ну и ко всему прочему, кому-то нужно будет проверять все расставленные ловушки и охранять лагерь. Невозможно физически взять всех людей на охоту. Ко всему прочему, я очень сильно остался доволен качеством новых доспехов. Проходив в них полдня, я не чувствовал большой усталости или дискомфорта. В этом она ничем не уступала моей прошлой броне. Правда, сплыл один минус по ходу миссии, относительно доспехов. Хотя, будет правильнее сказать... «Ни я, ни Роман» в момент создания эскиза не подумали про одну важную деталь, когда создавали доспехи с привязкой к браслетам. В случае ранения, в котором я бы потерял сознание, доспехи попросту нельзя было быстро вскрыть. Поэтому я связался с недавно поставленным директором завода и поручил ему заняться решением вопроса по поводу модификации брони. Благо в этом ничего трудного не было». Увы, порой все вещи невозможную честь, особенно когда занимаешься этим в первый раз. Благо, этот недостаток всплыл до того, как мы отправили эти доспехи к имперской канцелярии. Уж они точно не упустили бы эту деталь, и тогда работы стало бы гораздо больше. В остальном доспехи показывали себя уверенно. В их защите от практически всех видов повреждений, будь то атаки заклинаниями или холодным оружием, у меня сомнений не было. Даже против коктивидного оружия они, в теории, ничуть не хуже защищали. Вопрос разве что вызывала кислота, которой по отчету рода пользовались некоторые химеры. Тут я не мог гарантировать, что прямое попадение не начнет разъедать броню, поскольку в обычном бою против людей она практически не использовалась. Сейчас же я мирно сидел у костра вместе со своими бойцами и наемниками, питаясь заранее взятой провизией. Такие посиделки... Навевали воспоминания о прошлом, когда я еще был солдатом, участвующим на войне. Я точно так же со своими боевыми товарищами собирался возле костра. Мы делились заранее припасенными на особый день лакомствами, шутили, разговаривали обо всем подряд и рассуждали над тем, какое будущее кого ждет. Только каждый из нас держал мысль, что один из его друзей может не встретить завтрашний рассвет, а может и он сам поэтому многие из нас старались проживать каждый день как последний. Другие же отказывались привязываться к кому-либо, и я прекрасно их понимал. В такие моменты, как этот, я себе напоминал, что моя нынешняя жизнь гораздо лучше старой. Прошлая жизнь казалась нескончаемым адом, в котором без остановки лились реки крови. В нынешнее время, даже на боевых заданиях, я чувствовал себя гораздо спокойнее, будучи уверенным, что никому из своих людей не там умереть. И эту клятву я ни разу не нарушил за более чем два года пребывания в этом мире. Так что грех жаловаться на те трудности, которые выпадают на мою долю. Они ничто по сравнению с тем, что мне приходилось пережить до этого. «Не засиживайтесь допоздна за костром, княжич», вырвала меня из мыслей Робин, также сидевшая рядом с костром. «Нам с первыми лучами солнца придется выйти на охоту» и мне понадобится ваша наблюдательность. Боюсь, если нам попадутся те же твари, то я мало чем смогу помочь». Покачал я головой, хоть и прислушался к совету наемницы. «Я их с трудом замечаю. Другие не могут даже этого», — сказал Робин. Правда, из-за маски на лице я не смог прочитать ее эмоции по мимике. «Так что лучше пойдем спать. Завтра охота будет долгой». С этими словами она поднялась на ноги, и двинулась в сторону палатки. Пожалуй, что так. Просил я эти слова в воздух, и также ушел спать в свою палатку. Все равно мне не требовалось беспокоиться о защите. Бойцов я взял с собой много, и поэтому караульных в лагере хватало, чтобы они не упустили живность и при этом могли часто сменяться на постах. На утро я разделил отряд на три части. Я, Робин и часть бойцов отправились на охоту за монстрами, Соня отправился ставить новые ловушки. Тимофей с Вадимом должны были обойти все ловушки, после чего присоединиться к охоте лагеря. Анна, в свою очередь, была единственной, кто не должен был покидать лагерь. В конце концов, напади на него монстры и уничтожь припасы, то нам пришлось бы сворачивать операцию и возвращаться на главную базу Львовых, после чего начинать все сначала и терять много времени. Конечно же, я предупредил, чтобы Анна и другие Немедленно покинули лагерь в случае, если их сил не хватит против химер. Однако последнее было маловероятно. Территория, ко всему прочему, патрулировалась дронами, и на ближайшие пару километров не было выявлено ни одной группы химер. Поэтому, как следует поспав, я со спокойной душой приступил к новому дню охоты. И, к моему счастью, она проходила на ура. Да, нам попадались химеры, умеющие хорошо мимикрировать под окружение, но помимо них нам попадались обычные твари. Они уже не так умело маскировали свое присутствие и оказались легкой добычей для нашего отряда. Но когда мы столкнулись с целой группой химер, ты я смог протестировать броню. Яд на них от чего то не действовал, а поскольку нам их в первую очередь требовалось ловить с наименьшими повреждениями тела, я не использовал меч, или заклинание, а обходился руками. Доспехи без проблем выдерживали атаки когтями, клыками, иглами, жалами и чем угодно. По сути, конкретно эти монстры никак не могли мне навредить. Зато я мог. Да, приходилось ломать конечности химерам, чтобы они не смогли сбежать, а потом их крепко связывать. Но зато я убедился, что броня очень усиливает удар. Все-таки одно дело, когда ты бьешь плотью, пусть даже с использованием магии. Увы, у нее есть свои ограничения, и в случае столкновения с крепкой защитой можно навредить самому себе. И совсем другое, когда ты бьешь практически латной перчаткой, на которой еще и начертаны руны. Тут даже барьер может не спасти вовремя. Под конец дня мы столкнулись с Химерой, что по силе никак не уступала Робин. Тварь первой напала на нас. Уже через несколько секунд бой свелся к тому, что я и бойцы отвлекали забредшего монстра, а Робин закидывала его стрелами. В конечном итоге, пусть ели живого, но мы передали его отряду жнецов и вернулись в лагерь, зачистив приличную территорию леса. По возвращении в лагерь также выяснилось, что парочка забредших химер угодила в ловушки, но вот большая их часть осталась нетронутой. Тут уже ничего нельзя было поделать, и оставалось ждать да проверять, будут они пустовать или нет. Одним словом, миссия проходила на удивление спокойно. Я ожидал от нее гораздо больших проблем, которых могло быть. Но, к счастью, пока что они обходили нас стороной. Хотелось бы, чтобы вся операция проходила хорошо, но личный опыт подсказывал, что если что-то может пойти не так, оно с огромной вероятностью так и произойдет. А пока что я сидел возле костра, И заодно читал отчет от Анны. Там говорилось об успехах моих сестер на охоте. В принципе, все оказалось так, как я и подозревал. Больше всех химер сейчас наловила Виктория. Причем отловила она довольно сильных тварей. А они считались большим вкладом для рода, нежели старшая сестра поймала бы обычных химер. На втором месте шел я по количеству пойманных монстров. Тут тоже ничего удивительного. Со мной на охоте участвовали трое охотников умеющих отлично ориентироваться в лесу. На третьем месте шла Амелия, на четвертом — Кира. К Амелии вопросов у меня никаких не было. Она была моим врагом, да, но глупо отрицать ее силу и наличие сильных слуг. Кира же вообще поймала лишь парочку монстров, а остальных убила. Причем что-то мне подсказывает, что делала она это отнюдь не случайно. Впрочем, это ее дело, а не мое. Да, с таким подходом она получит меньше выгод, чем могла бы. Только люди не идеальны, и ждать от них безупречного выполнения задачи глупо. Если она решила поддаться своим эмоциям и желаниям, то это ее выбор и право. Пусть делает, как считает нужным. Так еще один день подходил к концу. Что меня ждало дальше, я не знал. Но, судя по моей удаче, вряд ли что-то спокойное.